Глава третья. Италия, Рим. Оба фуршета очень перспективны с точки зрения возможности найти новых деловых партнеров. «Одна только проблема», — сказал тарек Задачино. «Они по времени перекрывают друг друга. И какой из них выбрать?» «Не надо выбирать, какое приглашение принять», — подсказала Тареку Мария. «Фуршет — это мероприятие, не привязанное к точному времени. Кто во сколько хочет, во столько и приходит. Хоть в начале, хоть в середине» и окончания можно не ждать, а уйти раньше. Все слоняются по помещению или саду, уж где столы поставили с едой свободный вход и выход. Это на обед и ужин. Надо точно ко времени приезжать и сидеть до конца. Так что можно съездить сначала по одному приглашению, уйти пораньше, чтобы успеть на середину второго. «Точно, мы так и сделаем», — решил Тарек. Вечером Ахмат отвез Коростова бабушку с Трофимом, а у никифоров на смена только во вторник. Она предложила нам завтра с детьми помочь. Мало ли, Ирина Леонидовна еще слабовато будет после болезни. Хотя она и уверяла нас, что уже пришла в себя. Да и Ксюша к вечеру в воскресенье вернулась. Пообещал Никифоровне, что отвезу сам с Егорычем в деревню. Правда, это немного поздно будет, где-то после десяти. У меня же тренировка еще вечером. На что она сказала, что на автобусе они, ну, может, на час раньше приехали бы. Но в дороге бы провели часа на два больше». Так что они меня подождут сколько надо. Приезжал друг Ивана с работы, Владимир, который будет у них свидетелем на свадьбе. Они там с Галией обсуждали предстоящее торжество. Иван и Ксюша слушали, как они обсуждают время выкупа и за голову хватались. Девчонки там такую программу придумали. Самое интересное, что они решили не из коммуналки на садовом кольце Ксюшу выкупать, а из квартиры Ивана. Мол, тут явно красивый дом и подъезд, а коммуналка... С ней все ясно. Мне так смешно стало всей этой затеи. — Ну, откуда ее выкупать? — посмотрела на меня удивленно жена. — Из нашей квартиры. — Я вообще молчу! — поднял я обе руки, сдаваясь. Идея выкупать невесту из чужой квартиры мне показалась еще более нелепой, чем из квартиры жениха. Впрочем, свадьба чужая. Что как хотят, так пусть и делают. Когда детей уложили спать, закрылся у себя в кабинете и посмотрел, что удалось собрать шансово на мясоконсервный завод. Он всю свою переписку приложил. А также заключение прокуратуры, что в том виде, как есть, завод функционировать не может. Больше всего меня поразили результаты экспертизы. Превышение концентрации некоторых вредных веществ в речной воде доходило до 200 раз, и таких показателей было несколько. Конечно, надо быть специалистом-химиком, чтобы понять, насколько это вредно для здоровья окружающей среды. Но само по себе это уже выглядит достаточно убедительно, чтобы подтвердить мои слова, что советских людей травят. Решил, что с подобной проблемой к Межуио не стыдно будет обратиться. В понедельник утром звонил Ионов, сообщил, что договорился на завтра о лекции на винодельческом заводе. «Ты там был в прошлом году?» — пояснил он. «Они тебя помнят и рады будут помочь, как и лекцию послушать». «Прекрасно», — обрадовался я. «Спасибо, Константин Сергеевич. Мы попрощались, и я начал планировать сегодняшний день. У меня документы из Святославля для Межуева и записки для него готовы. Можно сразу заехать и на Старую площадь, и в Кремль. Тренировка вечером. Ага, и я же решил, что вернусь к занятиям по стрельбе». Нужно выяснить, возможно ли это в той же военной части, или придется искать другие возможности. Позвонил в воинскую часть в Волосином острове. Я в прошлый раз договаривался о занятиях на полигоне с командиром части полковником Воробьевым. Только бы он не ушел куда-нибудь на повышение или в отставку за это время, что меня не было. Целый год, наверное, прошел с тех пор, как мы еще с Гришей и Родькой ездили». Но мне повезло, полковник не только остался на своем месте, но и вспомнил меня. Причем разговаривал очень уважительно, похвалил меня за статьи в труде, сказал также, что слушает и мои выступления на радио. Договорились с ним о возобновлении моих тренировок раз в неделю. Он сразу переключил меня на инструктора, дал его рабочий телефон, чтобы я договаривался о днях занятий напрямую. Почти сразу и набрал инструктора минут через пять. Не подумал, что надо дать побольше времени командиру части, чтобы он предупредил его обо мне. А так оказалось, что он еще не звонил, и мне пришлось долго объяснять инструктору, кто я и что от него хочу. Моя оплошность. Но, в конце концов, договорился с ним о встрече сегодня. После разговора с Ионовым решил, что во время посещения винодельческого завода надо закупиться коньяком не только для Петра, но и взять что-то на будущее для менее серьезных поводов. Вот как сейчас. Надо же что-то полковнику отвести Но это же не выделенная квартира, чтобы сразу ящик тащить. Были там, помню, подарочные наборы из нескольких бутылок. Мужикам нашим хорошо зашло. Надо несколько таких взять, если разрешат. Порылся в закромах и обнаружил с удивлением, что один набор все же уцелел. Прекрасно. Сразу его для полковника захвачу. «Святославль». Ваганович припомнил всех, кому когда-либо давал в долг и, ссылаясь на тяжелые семейные обстоятельства, попросил вернуть невозвращенные долги. Горячего посчитало убытки завода по своим учетным ценам, а это, казалось, совсем не такая астрономическая сумма, что они с Масловым получили за проданные материалы. Все складывалось не так уж и плохо. Он уже позвонил нескольким своим знакомым в Москву с просьбой помочь найти новое место работы. Его вполне устроила бы должность в парткоме любого крупного завода. Ему надо-то пять лет до пенсии где-то досидеть, и при крупных заводах не будет проблем с кооперативом. Ну и на крупном предприятии легче, когда нужное знакомство сведет, и какую-нибудь схему организоваться для дополнительного прибытка. Не уходить же на пенсию без гроша в кармане. Осталось только получить хорошую характеристику, чтобы получше пристроиться в Москве, но и с этим вроде все складывалось удачно. В обкоме Вагановичу пошли навстречу. Он объяснил свое решение уволиться с поста директора Святославского механического завода сложными отношениями с первым секретарем Святославльского горкома. Такой ответ всех более чем устроил. Более того, на Вагановича смотрели, как на человека, который проявил мудрость и уступил в споре, в котором заведомо никто не может выиграть. Тем более ходил Ваганович по кабинетам областного начальства не с пустыми руками. Зная изнутри всю эту кухню с подношениями, он не скупился. Спланировал день, и я поехал на Старую площадь. Межуев уже сказал оставить документы секретарю аисия григорьевна приняла у меня папку с документами с недовольным видом что то вы зачили товарищ ивлев посмотрела она на меня укоризненно товарищ межуев очень занятой человек и все близко к сердцу принимает а оно у него не очень здоровое так что не злоупотребляйте его хорошим к вам отношением. ему своей работы много иногда раньше восьми вечера домой и не уходит что вы и в мыслях не было искренне ответил я и поспешил удалиться вот вам и все мои связи грустно улыбнулся я садясь в машину и направляюсь в сторону красной площади и жаль по человечески что умежу его проблемы такие со здоровьем нормальный мужик и мне помогает и святославлю вот готов помочь совершенно бескорыстно вот уходят такие зубры на пенсию и в ссср придут к власти пустозвона горбачевы их прихвостни В Верховном Совете быстро оставил записку для Межуева в секретариате и копии занес Воронцову. Бюрократия, чистой воды, конечно. Что было у Межуева, напрямую отдать бумаги для него же предназначенной не смог. Они должны сначала через канцелярию Верховного Совета пройти, такие уж правила. Навестил Марк Анатольевича и Ильдара. У них не оказалось для меня ничего интересного. «Ну, не каждый же раз получать от них наводку на хорошую тему для статьи или фильетона», — уговаривал я сам себя, почувствовав разочарование. «Надо еще в университете проверить. Может, в группе по работе с письмами мне что-то отложили. Плюс у меня лежит письмо рационализатора, еще не отработанное. Так что грех жаловаться на отсутствие материала». Подумав про университет, вспомнил про научную работу и решил, пока появилось окно — поработать дома в этом направлении до стрельб. Половину сделал, пока не пришло время выезжать. Приехав в часть, забежал на минутку к командиру, оставил ему в благодарность за благосклонность ко мне подарочный набор с тремя бутылками отличного коньяка. Была у меня мысль, что если не отдарюсь сейчас, он начнет просить лекции у них прочитать, а у меня сейчас времени в обрез. Инструктор Дагеев Глеб Александрович телефон которого дал мне командир части, оказался тем самым, у которого с Гришей в том году была дуэль на меткость. Он меня сразу узнал, и я его сразу узнал. — Сказал бы сразу по телефону, что ты Гончарова, друг? Улыбаясь, протянул мне руку. — А то я вообще не понял, с кем говорил. Ну, кто ж знал, что Гриша потом и без меня с Родькой приезжал к нему пострелять еще не раз. И меня Глеб Александрович запомнил не как лектора общества знания, а как друга Гриши. Ну, так или иначе, все недоразумения между нами были улажены, и мы хорошо постреляли, и пошутили, и посмеялись, и пару советов он мне дал по дальнейшей работе над моими навыками. От него поехал на ЗИЛ на тренировку на самбо. Приехал рановато. Не приспособился еще делать поправки на поездки на машине. Но там уже были Марат и Мишка Кузнецов. Его тоже зацепила свадьба алдониных Они с Каринкой как познакомились тогда у нас с ними, так и попали автоматически в список приглашенных. Девчонки, оказывается, всерьез рассчитывают на Карину при планировании свадебных мероприятий, и она уже две недели, как сказал Мишка, стихи какие-то учит, а его заставила клятва жениха и невеста рисовать. «А ты тут вообще при чем?» — удивился я. — Ну, она так задумала, — объяснил он, — чтобы и жених, и невеста увидели эти клятвы на свадьбе впервые, чтобы для них это сюрприз был. — Ты ж не говори только никому, то сюрприз не получится. — Что за клятва-то? — напрягся я. — Что-то я не очень уверен, что они захотят в чем-то клясться. — Взрослые же люди. — Да они шутливые, — объяснил Мишка, улыбнувшись. — Молодоженам надо будет с серьезным лицом по очереди пункт за пунктом читать. Кто не засмеется, тот и будет главой семьи. «А, ну, понял, понял», — улыбнулся я, смутно припоминая подобные свадебные забавы. «Что им, кстати, подарить посоветуешь?» — спросил Мишка. «Для дома, может быть, что-нибудь?» «Что-нибудь красивое», — улыбнулся я. Иван археолог, Ксюша художник. «Они же не молодожены, у которых ничего нет. Быт и хозяйство у них налажено». «А, озадаченно посмотрел на меня друг». «Красивое, значит». Так он и прозанимался всю тренировку с озадаченным видом. Вернулся домой, а мне сообщили, что звонила Мухина Анна Глебовна с «Красной Зари». Затупил ненадолго, пока не вспомнил, что наша обувная фабрика называется «Красная Заря». Никифоровна и Егорыч уже сидели у нас в большой комнате и ждали меня за просмотром телевизора. Попросил у них еще 15 минут собаку вывести Что ж на фабрике уже случилось? Думал я, проходя мимо телефона автомата. «Звонить сегодня уже поздно, даже если бы у меня был домашний телефон Мухиной. Ладно, завтра узнаю». День получился очень длинный, домой вернулся из деревни уже за полночь и лег сразу спать. «Что-то я сам себя загонял сегодня. Хорошо, что молодой и крепкий. В таком возрасте такой режим только на пользу. А где-то после тридцати пяти уже надо пересматривать свою нагрузку в сторону облегчения». В таком возрасте от переработки уже можно и что-нибудь хроническое схлопотать. С утра во вторник к нам пришел Загит помогать Ирине Леонидовне с мальчишками. Галия напомнила нам, что у Руслана день рождения с чувством исполненного долга убежала на работу. Передачку с гостинцами мы ему с водителем Шанцева отправили и стояли с Загитом, решали, надо ли еще телеграмму поздравительную вдогонку послать. Решили, что лишним не будет. Тем более, что так и не ясно, получил он вчера наши гостинцы или нет. Как по закону подлости, только Загид ушел отправлять телеграмму на почту, раздался долгий междугородний звонок телефона, звонил Руслан и благодарил за подарок. «Такой фурор на нашей улице вчера был, когда к нашему дому машина первого секретаря горкома вечером подъехала», смеясь, рассказывал Руслан. «Ну, видишь, какую рекламу мы тебе сделали». Тоже рассмеялся я, представив себе, сколько разных сплетен и слухов теперь по городу пойдет. Поздравил его от всех нас, и мы попрощались. А вскоре Загид вернулся. Расстроился, конечно, что так разменулся с сыном. Рассказал ему, что в Святославле теперь слухи разойдутся, что Руслана горком персонально с днем рождения поздравил. Он усмехнулся. Закончил вторую часть научной работы и решил сразу отвезти в университет. Заодно зайти в группу работы с письмами, пока девчонки на парах. Надеюсь, Гусев будет на месте и откроет мне кабинет. Ема Эдуардовна шепнула мне, что сегодня собирается бюро факультетской партийной организации. По моему вопросу. «У нас все в таком шоке от твоих рекомендаций?» — поделилась она. «Так я же и говорил что не мне спорить с этими людьми». Согласно кивнул я. «Сказали надо». Я ответил «есть» и пошел писать заявление в партию. «Да уж, выбора у тебя не было. И у нас тоже». Многозначительно улыбнулась она. «Это, как я понял, означало, что мою кандидатуру бюро в любом случае одобрит». Поблагодарил ее и направился к ИГУ сего. Он охотно проводил меня в кабинет с письмами. Шкафов еще не было. Подоконник был весь заложен пачками писем, перевязанных шпагатом. На рабочих столах лежали горы писем. «Да, дела», — огляделся я растерянно. «Вот загрузили мы девчонок. А будут они как-то отмечены? Я не знаю, поощрения какие-то?» «Конечно. Думаешь, чего они все так судорвутся?» — усмехнулся Гусев. «В моей команде быть очень выгодно». Он так уверенно и многозначительно на меня взглянул, что я подумал, что он, наверное, девчонкам и с учебой помогает, и с другими проблемами. «Ну тогда ладно», — кивнул я. Италия, Рим Воспользовавшись советом Марии, Тарек решил, что они придут к началу фуршета по одному из приглашений посмотреть, кто там будет. Если никого полезного и интересного, то они побудут часик и поедут на второй фуршет, и до окончания пробудут там. На фоне мероприятия, организованного мэрией Рима, первый частный фуршет, на который они попали, не изобиловал высокими чинами. Приглашённая публика была скорее из деятелей культуры и спорта, чем из тех, кто делает деньги или определяет политику своих стран. Мария быстро рассказала Тареку обо всех гостях, кого знала. Он познакомился довольно быстро с остальными, определил для себя несколько интересных собеседников, у которых явно были хорошие связи, и в компании Фердауса и Алонза провел в разговорах с ними около часа. Но Ролайн же, с Дианой и Марией в это время просто прошлись по кругу, познакомились со всеми, вежливо поулыбавшись и перекинувшись парой слов. Диана старательно слушала, переспрашивала у Марии и уточняла, кто есть кто. Незнание итальянского языка, конечно, очень мешало. Политиков и военных на этом мероприятии не было. И когда Тарех подал сигнал женщинам, что они едут дальше, она ничуть не огорчилась. Второй фуршет устраивала жена австрийского посла. Вот на нем, в отличие от первого, были и военные, и дипломаты. У Дианы аж глаза разбежались. Так же, как и в прошлый раз, они разделились. Мужчины, быстро познакомившись со всеми, нашли себе круг общения, а Нуралайн с Марией не спеша переходили от одной группы гостей к другой. Диана старательно всем улыбалась и сделала с ней круг почета, собрав с десяток визиток. Но когда Нуралайн с Марией пошли по кругу второй раз, Диана предпочла остаться одна и, сославшись на неважное самочувствие, пристроилась на диване. Хозяйка вечера сразу заметила одинокую, скучающую гостью. Подсела к ней попробовала заговорить сначала на итальянском, потом на немецком, а затем и на английском. Диане оставалась только вежливо улыбаться и отвечать «I don't speak Italian», «I don't speak English», «I don't speak German». Она могла сказать только несколько фраз на английском, и виновато смотрела на растерявшуюся было женщину. Но та быстро взяла себя в руки, ласково улыбнулась, положила руку Диане на ладонь, что-то сказала по-немецки, затем остановила проходившего мимо официанта, взяла у него с подноса бокал шампанского, вручила его Диане с улыбкой и пошла к другим гостям. Тут к официанту подошли два офицера, поменяли пустые бокалы на полные и, увидев Диану, уставились на нее. Под их взглядами она автоматически сдвинулась к краю дивана. Мало ли, может, они присесть хотят. «Я прямо как Эллочка-людоедка». Чуть не плача, думала она, когда эти два офицера подошли к ней и попытались заговорить на итальянском. Она только горько улыбнулась, разведя руками, и они сели рядом на диван, не обращая больше на нее никакого внимания. После чего перешли на французский, который звучал у них так естественно, что Диана сразу поняла, что это их родной язык. Они оба уже были изрядно выпившие и начали ожесточенно спорить. Диана не все поняла, но речь шла об американцах. Итальянской авиабазе авиана американских военных самолетах, истребителях, бомбардировщиках и совершенно точно об американском ядерном оружии. Диана не знала перевод некоторых слов, но все равно постаралась их запомнить. «Потом можно будет перевести», — решила она. Но у нее сложилось впечатление, что один офицер был доволен, если на итальянской авиабазе появится американское ядерное оружие. А другой почему-то был против этого. «И чего он против? Франция же является членом НАТО», — искренне удивлялась Диана. Но ничего, куратор должна разбираться в таких нюансах, а вось и ей объяснит на будущее. Она составила несколько мнемонических конструкций, чтобы не забыть до Москвы, как звучат незнакомые слова. И также запомнила и все сказанное, что поняла. Диана здорово наловчилась запоминать за последние недели могла без проблем откладывать в памяти все больше слов, а уж что касается цифр, то за пару минут могла запомнить уже сто незнакомых цифр и уверенно воспроизвести их на следующий день. Помогли ей беседы с Пашкой, и со старичком-сидельцем. Если на тебя нет улик, то тебе нечем и прижать. Запишешь такой разговор, что сейчас ведут при ней на бумагу, и можешь сесть в итальянскую тюрьму надолго как шпион, если с этой бумажкой поймают. А если у тебя все в голове, ты чист. Это очень стимулировало ее усердно заниматься каждый день мнемотехникой. Понятия не имею, тайны это или нет. Вон они как свободно на эту тему болтают. Так что кто его знает, важно это или нет для наших, думала Диана. И еще проблема. Они даже визитки мне свои не предложили. Я даже не знаю, с какой страны эти офицеры, французы или бельгийцы. Она поднялась и прошлась к столам с закусками, чтобы получить возможность получше рассмотреть их форму издалека. Находясь рядом, пялиться на них точно не лучшая идея. Даже в пьяном виде они заметят такой подозрительный интерес с ее стороны. Так что решила, что возьмет пару закусок на тарелку и рассмотрит форму офицеров, идя в сторону дивана, на котором они сидят. Но возвратиться к ним она не успела. К ней подошел Фердаус и позвал за собой. У Нуралайна разболелась голова, так что Тарек решил, что пора уезжать, и послал сына разыскать Диану. Она не придумала сразу, что соврать, чтобы вернуться к офицерам. А спустя пару секунд Фердаус уже вел ее под руку к выходу. Они попрощались с хозяйкой и уехали.